Глава 27. В пятницу, после того, как Яна стала чемпионом Алой Мудрости и целительницы оказали ей и Боре медицинскую помощь, прошла церемония награждения. Как раз во время нее вновь завибрировал мой экстренный телефон. Избэшники княжества Енисейского наконец-то узнали новости о нападении на Северное Королевство. А чуть позже, когда церемония закончилась и аристократы вели светские разговоры в саду Алой Мудрости, Со мной связалось Московское отделение секретариата нашего Сони Рода. Секретариат первого вице-канцлера империи сообщил о желании Дмитрия Александровича Годунова встретиться со мной. На уровне двух секретариатов мы начали обсуждать дату, время и формат встречи. В итоге договорились вместе позавтракать в понедельник в одной из пельменных, выигранных боярином Орликовым на моей свадьбе. На выходных же я был завален работой. Помимо текущих дел рода, я провел две встречи, посвященные северной проблеме. Последнее время князь Выборгский с супругой стали появляться в Москве гораздо чаще, чем раньше. После пламенной речи вдовствующей императрицы по телевидению и последующих за этим событий, интерес к трекуровым как и остальным членам нашей семейной коалиции, значительно вырос. Чем Антон Иванович не преминул воспользоваться. Кроме того, он и его жена наверстывали упущенные за долгой разлуки время со своей лучшей подругой, моей тещей, вдовствующей императрицей. Елизавета Александровна поселилась в московском особняке рода Александрит. Правда, периодически гостила в московских резиденциях родов Троекуровых и Аксаковых. Так вот, встретился я с приемным отцом Софьи в субботу. После семейных посиделок за общим столом мы с Антоном Ивановичем уединились в моем кабинете. Не стану отникиваться, Аскольд, мы с вами не чужие люди, так что скажу, как есть. Разумеется, я опасаюсь того, что происходит в Северном Королевстве и прекрасно понимаю, что при худшем раскладе мое княжество попадет под удар первым. Притом, даже если британцы одумаются и не станут нападать на империю, как минимум сотни тысяч беженцев нам обеспечены а учитывая, что сейчас середина октября, он напряженно стукнул пальцами по столу. Можно ожидать, что захват британцами и франко-испанцами больших территорий Северного Королевства пройдет стремительно. По крайней мере, они должны быть уверены, что смогут хорошенько продвинуться и закрепиться до сильных морозов. Иначе вся их затея кажется еще более абсурдной, чем она есть на самом деле. Вы находите ее абсурдной? Надеяться подчинить шведов силой одних лишь кланов без имперской армии? Эта идея преисполнена духом безумного авантюризма. Но если им удастся, кто знает, что они еще получат, кроме плацдарма для нападения на нашу страну севера. Что вы имеете в виду? Трекуров нахмурился и задумчиво посмотрел в окно. «Ее Величество уже рассказало вам, Соней, о некоторых тайнах моего рода», произнес он тихо, когда снова повернулся ко мне. Не самых больших, но все же тайнах. О том, что у вас имеются интересные артефакты? Да, я знаю. Не особо удивляюсь тому, что род, члены которого давно занимаются артефакторикой, имеет больше артефактов, чем продает. На самом деле, производство артефактов не занимает ведущей роли в экономике нашего княжества. Но верно то, что в нашем роду, как и в родах наших вассалов, с давних пор появляются люди, желающие связать себя с артефакторикой. Однако так было не всегда. До Северной войны, которую вел Петр Годунов 320 лет назад, у бояр-троекуровых и их вассалов было артефакторов не больше, чем у других боярских родов. Да и после Северной войны мы не сразу стали уделять повышенное внимание артефакторике. «Намекаете на то, что ваши предки нашли интересные артефакты в Выборге?» — догадался я. «Да, но не сразу. Перед тем, как передать эти земли нам, люди Годуновых их как следует изучили». Затем территорию будущего княжества и поселения изучили и мои предки. Земли как земли. Но спустя 50 лет во время одной из реконструкций замка был найден тайник, положивший начало повышенному интересу некоторых аристократов моего княжества к артефакторике. На Руси артефакторика была развита слабо оскольт. Как-то издревле повелось, что нашим предкам обычно хватало собственных сил, и они не нуждались в заимствованных фокусах. И все же со временем, И на государственном уровне артефакторики начали уделять больше внимания. Но не о ней сейчас речь. Можете считать мои слова старческим брюзжанием, но я полагаю, британцы могут найти в северных землях немало интересных артефактов. Точнее, они смогут использовать эти артефакты эффективнее, чем сами северяне, ибо Британия гораздо сильнее Северного Королевства. Хм, я понял вас, Антон Иванович, но позвольте с вами не согласиться в одном. И в чем же? Не стоит вам называть себя стариком. До тех пор, пока про правнуков не нянчите, вы будете еще вполне молоды», — улыбнулся я. После того, как я немного снизил градус напряженности, мы еще почти три часа обсуждали возможности противодействия британцам и франко-испанцам на севере. Сложностей в этом вопросе хватало. И одной из главных сложностей являлось то, что без причины мы вообще не можем ввести свои войска на территорию Северного Королевства. Иначе канцлер обвинит нас в излишнем своеволии и наложит наказание. Для того, чтобы мы могли там свободно сражаться, канцлер должен внести Северное Королевство в официальный список территорий, к которым Российская империя проявляет свой интерес, как то Индокитай, Африка и Ижи с ними. С подобными территориями и официальными разрешениями сражаться на них Получается парадоксальная ситуация. Мощные государства могут воевать друг с другом, не воюя, силами частных армий, что не будет считаться полноценным конфликтом и уж тем более войной, ровно до тех пор, пока одна из сторон не задействует государственную армию. На следующий день, в воскресенье, я обсудил северный вопрос с Арвином и великим князем Тверским. Арвин уже знал о повестке дня и смог удивить нас. Если санкционируется участие княжеств в войне с британцами на севере, и наши основные африканские союзники будут участвовать, мы тоже будем участвовать. Вот что сказал мой старик. Правда, добавил, что если я угроблю у ему ратников, угроблюсь сам и не смогу получить весомые дивиденды с этого конфликта. Он угробит меня. Вряд ли у него это получится, хмыкнул я. Я ему так и ответил, ожирился Арвин. Он не такой. Отцовский Чапалах пробивает любую защиту. Форх его за ногу. И откуда он только такие слова знает? «Князь Новочеркасский, кладись житейской мудрости», — усмехнулся я. «Но то, что он так быстро сориентировался и сообщил нам о том, что ваше княжество готово воевать на Севере, показывает мудрость не только житейскую. А ведь раньше Новочеркасск считался довольно закрытым княжеством». Завел старую шарманку Андрея Боленский, но осекся, и сосредоточил взгляд на Арвине. «Вы вдохнули в свое княжество новую жизнь». «Все мы вдохнули новую жизнь в этот мир», хмыкнул мой лучший друг, а затем не удержался от похабной шутки. «А вы двое так и вовсе вспрыснули. Эх, отстаю от вас, скорее бы наверстать». За всеми этими встречами выходные пронеслись невероятно быстро, и наступило утро понедельника. Ровно в 10 часов через отдельную дверь для высокопоставленных гостей я вошел в дядюшкину пельменную, в тот самый ресторан «Сети», который располагался в 10 минутах ходьбы от московского Кремля. Меня проводили в зал, где за столиком, уже с меню в руках, сидел Дмитрий Александрович Годунов. «Ваше сиятельство», — улыбнулся он, поднимаясь с места и бросив взгляд на настенные часы. «Вы невероятно пунктуальны. положение обязывает». Вежливо улыбнулся я в ответ и пожал протянутую руку. Я сел напротив первого вице-канцлера. Милая официантка в сарафане подала мне меню, сообщив, что кроме пельменей в их заведении готовят вареники, блины и оладьи. Сделав заказ, я отложил меню в сторону. Годунов заказал то же, что и я. Вареники с творогом и блинчики с красной икрой. Мы уставились друг на друга. Сидим, лицемерно улыбаемся. «Признаюсь, я удивлен, что вы выбрали это место», — начал он. «Отчего же?» «Честно признаться, не слышал, чтобы члены боярских родов тут трапезничали, не говоря уже о княжеских семьях». «Приятно открывать что-то новое», — добродушно ответил я. «А если кто-то узнает, что мы с вами тут сегодня завтракали, это сделает неплохой рекламу ресторану. Может статься, в будущем уже не получится так легко забронировать этот отдельный зал». На самом деле я был искренен, боярин Орликов, Выигравший тусить в споре вызывает у меня положительные чувства. Так почему бы не помочь мужику по мелочи? К тому же его рот находится в подобии опалы у Годуновых. Я не был уверен, что Дмитрий Александрович согласится встретиться здесь. Вошедшая официантка поставила на стол огромный чайник. «Не ждите, мелочка, мы сами надьем, как заварится», благодушно сообщил ей Годунов. Когда мы вновь остались вдвоем, Дмитрий Александрович завел ни к чему не обязывающее обсуждение Погоды в разных уголках нашей империи. Полчаса мы беседовали ни о чем. Годунов обходил любые скользкие темы, как и подобает благовоспитанному аристократу. Я даже похвалил его про себя. Думал, столь важная шишка привыкла сразу переходить к делам. И я уверен, в большинстве случаев именно таким образом и строит свои беседы Дмитрий Годунов. Но сейчас он всем своим видом показывал, что наслаждается общением с князем Енисейским. В общем, к цели нашей встречи первый вице-канцлер перешел лишь, когда мы оба вдоволь наелись. Знаете, ваше сиятельство, я бесконечно рад тому, как все сложилось у вас с ее высочеством. Хотя теперь стоит говорить с ее сиятельством, будто бы по-доброму улыбнулся Годунов. То, что проклятие императорского рода не действует на нее и позволяет ей жить свободно. То, что вы познакомились, то, что вы ее спасли, конечно же, это впечатляет. Неначе иначе сами боги постарались, чтобы все сложилось так замечательно, за что я им бесконечно благодарен. Я тоже, Дмитрий Александрович. Но вы знаете, насколько мне известно, спасение ее сиятельства было бы невозможным без инновационных разработок, о которых шепчется вся империя. Признаюсь, есть мнение, что вы приложили руку к созданию этих сложных костюмов, и что сейчас, после того, как вы стали князем Енисейским, «Немалую долю производства как раз в своих руках вы сохранили. В общих чертах все так и есть», — кивнул я. «Да, в этот раз с пустословием Годунов переборщил. Что за есть мнение? Моему местному отцу и после нашей Sony официальной помолвки задавали вопрос о возможности приобретения космодоспехов. В ответ он всех слал ко мне». «Знаете ваше сиятельство? Эти разработки невероятны», — выдохнул Годунов. «Эти боевые костюмы могли бы послужить не только нескольким княжеством, но и всей империи. Времена сейчас тяжелые, враги империи поднимают головы, и было бы здорово, если бы империя, хоть немного, но усилилась бы до того, как враги рискнут открыто выступить против нас. Разумеется, ваше княжество осталось бы только в плюсе от того, что ваши боевые костюмы встанут на страже нашей империи». Он замолчал и выжидательно уставился на меня с учтивой улыбкой на устах. Сказал ли он мне что-нибудь новое? Да вроде ничего такого, чего бы я не ожидал. «Простите, Дмитрий Александрович, о каких именно внешних врагах вы сейчас говорите?» Вежливо поинтересовался я. Годунов на миг недобро прищурился. Еще пару секунд он размышлял, прежде чем ответить, а затем произнес. «Внешняя политика британцев, их союзников и кланов — В данный момент вызывает беспокойство Его Императорского Величества и моего батюшки-канцлера. Всего лишь беспокойство? Такова официальная позиция нашей империи. Первый вице-канцлер недобро свел брови, поморщился и тяжело вздохнул. Все верно, ваше сиятельство, всего лишь беспокойство. И мы прикладываем все усилия для того, чтобы оно не переросло в нечто большее, а лучше, чтобы и вовсе исчезло. Честно говоря, мне тоже хотелось хмуриться но я приложил все усилия, чтобы сохранить беззаботную улыбку на лице. Итак, британцы уже грызут нашего соседа, чтобы выйти к границам нашего государства. Уже собрали объединенную армию двух империй и проводят чрезмерно масштабные учения у границ нашего, теперь уж официального союзника Германии. А наш канцлер до сих пор лишь обеспокоен. Такая же официальная позиция империи была во время княжского съезда в прошлом году, когда британцы только начали увеличивать свою активность. Сдается мне канцлер, до последнего момента будет искать способ договориться с британцами. Правда, все это время имперские княжества будут воевать с британскими кланами. Ну а что удобно, Форхевудери, военные сдерживания и демонстрации силы страны присутствуют, вполне, но только воюют частные армии и теряют своих бойцов княжества, а не имперская армия. И тем самым княжества будут слабеть. «При всем уважении, Дмитрий Александрович, разве можно быть всего лишь обеспокоенным достаточно в текущей ситуации? Учитывая, что происходит в Северном Королевстве», — спросил я, «неужели этого мало, чтобы назвать британцев врагом не только в личной беседе?» Мне нужно было вытянуть из Годунова как можно больше информации. Он снисходительно улыбнулся. «При всем уважении, вы лишь недавно стали князем ваше сиятельство». Должно быть, еще не привыкли, что прямолинейность это оружие, которое не стоит использовать часто, как и не стоит делить мир только на друзей и врагов. И тем не менее, некие внешние враги насылают проклятия на семью нашего императора, заметил я. Увы, достаточно тех, кто желает нашей империи краха по разным причинам. Однако это не значит, что какие-то страны официально так считают. Пожал плечами Дмитрий демонстрируя, что у его рода есть заготовки оправдания на разные вопросы. «Те, кто желают нам краха в духовном плане, наши враги. Но в политическом плане сейчас ни одна страна не готова во всеуслышание пожелать нам сгинуть. И все же британские кланы могут вплотную подойти к границам империи», — заметил я. «Это реальная угроза. Нельзя закрывать на нее глаза и тратить все силы на попытку сохранения шаткого официального мира». Совмещать работу в обоих направлениях — вот что стоит сделать. Но будьте уверены, им не нужен мир с нами. Им нужно лишь нас пожрать. «Ваше сиятельство говорит страшные вещи», — улыбнулся Дмитрий Александрович. «Вы правы в том, что большая политика не столь однозначна. Однако же не стоит считать, что Британия готова тратить все свои ресурсы в тщетных попытках покорить нашу империю. Но все же британцы могут подвергнуть опасности жизни наших подданных и доставить неприятности нашей процветающей стране. Поэтому я хотел бы вернуться к своему вопросу. «Аскольд Андреевич, я прошу вас продать нам пробную партию ваших боевых костюмов. Именно вам?» — зацепился я за слово. «Я имею в виду имперской канцелярии», — кивнул Годунов. «После всестороннего анализа мы передадим свои рекомендации. А я уверен, что ваши боевые костюмы достойны наших рекомендаций. Так вот, передадим свои настоятельные рекомендации о приобретении боевых костюмов министру вооруженных сил и министру имперской безопасности. В дальнейшем вы будете обеспечены долгосрочными и выгодными контрактами, а имперские воины обретут новую силу и смогут поддерживать мир и процветание на территории нашей империи. Я задумчиво уставился на деревянный барельеф на стене зала. Смешная картинка. Два медведя двуручной пилой распиливают бревно, по краям которого сидят два зайца. На самом деле, думал я, не над экономическим предложением Годунова. Чего там думать, и так все решено. Больше всего меня интересовало, на каком этапе нынешней войны британцев и франко-испанцев против шведов наш канцлер даст добро на вмешательство княжеств. Да и даст ли? Ваше сиятельство, что скажете? Вы готовы назвать стартовую цену за ваши боевые доспехи? Простите, нет, улыбнулся я. Сейчас наши космодоспехи вообще не продаются. В дальнейшем, может быть, такая возможность появится. Но надо понимать, что желающих больше, чем космодоспехов. И уже сформировалась очередь. Вы готовы ставить в очередь кого-то выше, чем интересы империи?» Не сдержался Годунов и чуть привстал с места. Его глаза гневно расширились, а мою кожу обласкал ветерок от зародыша ауры. «Простите», — рыкнул он, усевшись на место. «Ничего, я понимаю ваши чувства», — махнул я рукой. «Что же до вашего вопроса?» «Княжества имеют право вести торговлю с кем угодно и в каких угодно объемах, если товар не является запрещенным, а противоположная сторона не является врагом либо недругом империи. Все в рамках закона, Дмитрий Александрович». Гдунов недовольно дернул головой и отвернулся. «Я бы не советовал вам, ваше сиятельство, идти против интересов империи», — злобно проговорил он. «О, будьте уверены, Дмитрий Александрович, я высоко ставлю интересы империи». Я сплю и вижу, как весь прочий мир склонит головы перед нашей империей.